Глава двенадцатая К сожалению, сколько я не терла запястье, ничего не менялось. Контуры дракона, нанесенные, казалось, серыми чернилами, будто переливались под кожей и исчезать не желали. Ошибки молодости, да? Поинтересовался Стас, который, оказывается, поднялся и подошел ко мне. У меня вот тоже. Он закатал штанину и продемонстрировал оскаленную волчью пасть, набитую на голени. «Твоя татуха магическая, это прикольно!» – продолжил парень. «Но местным лучше не показывать. Никто хоть не видел?» «Кроме тебя? Нет!» – вздохнула я, понимая, что теперь парень знает то, что может использовать против меня. «Наверное!» — Не боись, своих не выдаем! — улыбнулся Стас и потрепал меня по плечу. — Расскажешь, как попала сюда, а я тебе свою историю. Кстати, предлагаю выдвигаться. Тебя ж еще проводить надо, а у меня жена. — О, ты женат? — Ага, на местной красавице! — ухмыльнулся парень. Было непонятно, иронизирует он или говорит серьезно. Вообще у меня сложилось впечатление, что Стасу давно хотелось выговориться. Он даже меня не очень слушал, а болтал о себе. Я сразу призналась, что хочу сегодня же переехать в новый дом, а из управления по делам попаданцев надо забрать кошку и кое-какие вещи, так что провожать меня придется дважды. Стас согласился, не раздумывая. Оказалось, он женат на стражнице порядка, и у нее как раз ночное дежурство. Забрав вещи, мы вышли из кабинета. Стас запер двери и повел меня по длинным пустым коридорам. Возле входа несли вахту два сумрачных охранника. А на улице мой провожатый поздоровался с извозчиком, что сидел на козлах экипажа, как две капли воды, похожего на тот, в котором мы приехали сюда с браном. Каждому государственному служащему... «Положено две поездки в неделю за счет администрации», — объяснил Стас. «Хоть какая-то компенсация расходов, ведь платят они немного». «То есть, выходит, ты свои поездки сейчас потратишь?» Уточнила я, прислушиваясь к себе. Парень не выглядел злым, но такая доброта и участие с его стороны вызывали подозрения. Или я уже подспудно от всех тут жду подвоха? Мы с тобой здесь единственные земляне, — объяснил Стас свою позицию. К тому же земляки и должны помогать друг другу, я считаю. Мне стало стыдно за свои подозрения. Пока добирались по темным, кое-где освещенным керосиновыми фонарями улицам до управления по делам попаданцев, Стас рассказывал о себе. На земле он работал электриком и любил в свободное время выбираться на природу с рюкзаком. Один. Однажды в лесу угодил в портал. С виду окно между мирами было ничем не примечательным дуплом в большом дубе. И Стас сам не мог объяснить, зачем туда полез. Словно что-то потянуло, и я не смог сопротивляться. Описал он свое состояние тогда. Я тоже кратко рассказала свою историю ту же версию, что и всем здесь. То есть меня похитили драконы, держали в плену, удалось убежать вместе с кошкой. Хорошо, что Стас не спросил, как я стала ее защитницей. Врать ему не хотелось. Хотя, если подумать, я теперь могу смело претендовать на эту роль. Ухаживаю, ведь и ее котятами. Ухаживаю, даже магией делюсь. Но лишнего я парню все равно не стала рассказывать. Ни про котят, ни про Эдарелла, ни про свое омоложение. Если мы с ним подружимся, будет время пооткровенничать, а если нет, то и не стоит болтать слишком много. И так он мою тату увидел. Не знаю, чем это может грозить, но лучше пусть о ней и правда никто не знает. Входная дверь в управление по делам попаданцев. Оказалась притворена, но не заперта, что мне сразу не понравилось. Стас, увидев это, посерьезнел, скомандовал нашему вознице ждать и сам пошел вперед. Белику на месте мы не нашли, как и вообще ни одной души во всем здании. В моей же комнате кто-то все перевернул вверх дном. Испугавшись за Лилу и котят, я принялась мысли назвать кошку. Слава богу, она быстро откликнулась и сообщила, что с ними все в порядке. Среди разворошенных постелей я нашла свою одежду и порадовалась собственной предусмотрительности, не зря припрятала все ценное. Ох, не зря! Тут встал вопрос о том, насколько я и вправду могу доверять Стасу. Не стоит ли оставить ценную клетку пока в укромном месте на крыше, а забрать потом? хотя смогу ли я вернуться, то есть пустят ли меня потом сюда? Ведь с Беликой приятельских отношений у нас не сложилось. Я попросила парня ненадолго выйти, якобы мне нужно было сделать кое-что личное. Стас, покосившись на ночной горшок, покраснел и сказал, что будет ждать меня на улице. Мои сомнения разрешила Лилу. Спустившись с крыши вместе с котятами, она сказала, что с одним-двумя людьми она легко справится при помощи магии. Лучше сейчас забрать все и переехать, чем оставаться здесь и ждать еще одного налета грабителей. Ведь они могут подготовиться и получше. На том и порешили. Я слазила на крышу, собрала клетку и завернула ее всю в ту же испачканную землей ткань. Котята спрятались в рукавах куртки, их я взяла на руки. Алилу пошла рядом со мной. У вас ничего не пропало? – спросил Стас и едва мы вышли. Я покачала головой. И парень продолжил: тогда стражей вызывать смысла нет. Я подтвержу, если что, ты не имеешь отношения к тому, что произошло. А что? Меня могут в чем-то обвинить? По идее, не должны, но кто знает, вдруг скажут, что это ты решила ограбить управление. Это Белика, та еще Су, супер -женщина. Эй, что это тут делается? Раздался позади знакомый женский голос. Это куда это вы, госпожа Альтир? Надумали на ночь глядя, а киворовка ночная уехать я обернулась и почти без удивления увидела белику а что это у вас за сверток в руках возмущенно спросила она надеюсь в управлении все на месте у меня там деньги в тумбочке лежали о как хорошо что вы пришли госпожа белика я решила что лучше сразу разобраться с неприятной особой, чем она потом будет доставать меня претензиями. — Я к вам стучалась, но вы не отзывались. Пока меня не было, кто-то перевернул все вверх дном в моей комнате. — Я сейчас же проверю, что пропало из моего имущества. Белика всплеснула руками. «Никуда не уходите!» Она направилась в здание управления. Чует мое сердце, что ушлая экономка решила попытаться подставить нас с Лилу под обвинение в краже или еще чего похуже. Дай-ка я сломаю ее план. «Постойте, у меня есть предписание от городского главы, по которому я как раз должна уйти из управления». — До конца дня, — сообщила я, положив куртку с завернутыми в нее котятами на сиденье экипажа, дверцу которого распахнул передо мной Стас. Я быстро подошла к Белике и сунула ей под нос нужную бумагу. — Вот, ознакомьтесь, тут еще говорится, что я вам ничего не должна. Пока женщина с недовольным видом читала, я мысленно попросила Лилу. — Скажи Бемуру и Мурке спрятаться. Мне придется сейчас показать, что в моих вещах нет ничего постороннего. — Хорошо, — ответила кошка, покачав головой. От нее исходило явное неодобрение в сторону Белики. — Ладно, позже обдумаю, откуда я теперь знаю об эмоциях Лилу. Тем более, что Белика поджала губы и заявила. — Все это ничего не значит. Это вы стражам будете рассказывать, а не мне. «Стражам — Стражам? — удивилась я. — Да, вот как раз сюда отряд идет. Белика кивнула мне за спину, повысила голос и заявила. — В управлении произошло ограбление. Меня обворовали. Я дождалась, пока отряд из пяти человек, среди которых были две девушки, приблизится и ангельским голосом поинтересовалась. «Госпожа Белика, а сколько времени вы отсутствовали?» «Я ушла домой сразу, как господин Бран забрал вас в управление», — ответила экономка. «И вернулись только сейчас?» — уточнила я. «Ну да», — сказала Белика. И тут вы сказали, что меня ограбили. Я такого не говорила, — заметила я. Посмотрела на Стаса, который старательно скрывал улыбку, похоже, все поняв, а потом перевела взгляд на хмурого возницу. И у меня два свидетеля. Я сказала всего лишь, что в моей комнате все перевернуто. Так и было. Програбёж госпожа Альтир? Не говорила ни словечка. Подал голос возница. Стас же кивнул, уже открыто улыбнувшись одной из стражниц. Кстати, это была одна из двух девушек, которые приходили ко мне в камеру в день суда. — Не знаю, почему госпожа Белика решила, что ее ограбили, — добавил Стас ехидно. — Хотя ей часто мерещится то, чего нет. Я же обратилась к стражникам. Но кто-то действительно раскидал все вещи в моей комнате. Надо с этим разобраться. Если грабеж случился, то я не имею к нему отношения. Предлагаю вам осмотреть мое имущество и подтвердить, что там нет ничего принадлежащего не ни мне. Белика, уже поняв, как опростоволосилась, пошла красными пятнами. Я же с невозмутимым видом показала стражникам свои вещи, включая и деньги, и на чеканки, чеканке, заставила их вслух подтвердить, что ко мне нет претензий, и я могу отправиться в свой новый дом. Белика под шумок ретировалась. За ней пошли и четверо стражников. Одна, правда, осталась. Стас о чем-то пошептался с ней, а потом громко сказал. — Людмила! Познакомься с моей прекрасной супругой, Малиленой. — Лена, это Людмила. Представляешь, она сегодня обеспечила наш город защитой на несколько месяцев. — Да, а город в лице белики решил ей за это отплатить, — заметила Лена, нехорошо улыбнувшись. — Не волнуйтесь, госпожа Людмила, я приструню ее. Взорвалась Белика. Ничего не скажешь. Мой муж уже рассказал, что она упрятала его в тюрьму за долги. Так мы и познакомились. — Нет, не успел, — ответила я, покачав головой. — Мы с вами тоже познакомились в тюрьме, верно? — Что поделать? Работа у меня такая, — усмехнулась Лена. Я провожу Людмилу в ее новый дом, а потом вернусь за тобой. Хорошо, дорогая?» Стас приобнял жену. «Ей глава города подарил пустой дом на широкой улице, недалеко от нас». Лена отстранилась и удивленно воскликнула. «Эту развалюху! И туда ты собрался везти одинокую женщину ночью? Да там же наверняка ничего нет внутри, кроме крыс». Ну, вам, госпожа, кошка, наверное, крысы и хорошо. Лена посмотрела на Лилу. Та только выразительно глаза закатила. Вот видишь, и кошка не в восторге. Даже она выберет спать в постели, а не в пыли, сказала Лена. Выразительно ткнула Стаса пальцем в грудь и добавила. Мужчины! Ну, я и правда не подумал. Промямлил он. В общем так, вези их к нам домой. Лена глянула на меня и заявила. Возражения не принимаются. У меня через десять минут смена заканчивается. Так что поедем все вместе.